Жемчужина Лабуана Глава первая. Пираты Момпрачема В ночь на 20 декабря 1849 года неистовый ураган бушевал над островом Момпрачем. Гонимые яростным ветром, Как сорвавшиеся с привязи лошади, Бежали по небу черные облака. Бурные Тропический ливень обрушил на остров потоки воды. Шторм, не стихавший уже третьи сутки, с пушечным гулом разбивал огромные волны о его каменистые берега. Этот дикий остров, расположенный в нескольких сотнях миль от западных берегов Барнео, был известен как убежище грозных пиратов и пользовался дурной славой у моряков. Но сейчас он казался необитаемым. Ни в хижинах, притаившихся под сенью огромных деревьев, ни на судах, стоявших в бухте на якоре, ни в темных лесах, окружавших поселок пиратов, не было видно ни огонька. Лишь на восточной оконечности острова, на скалистом мысу, далеко выдававшемся в море, мерцали во мраке две точки — два ярко освещенных окна. Там, в доме, одиноко стоявшем среди полуразрушенных укреплений, в одиночестве бодрствовал в этот глухой час ночи сидевший у стола человек. Это был мужчина лет тридцати, по-восточному — смуглый, с лицом энергичным и мужественным, исполненным какой-то суровой красоты. Его черные, как смоль, слегка вьющиеся волосы длинными прядями падали на плечи, Коротко подстриженная борода обрамляла слегка в палые щеки, а крутые смелые брови, точно две арки, подпирали высокий лоб. Он сидел у стола, заставленного бутылками и хрустальными графинами, и держал в руке бокал с вином, но не пил, а сидел в отрешенной задумчивости, словно мыслями был далеко. Внутреннее убранство этого дома своей странной беспорядочной роскошью резко контрастировало с простым и суровым внешним видом его. Снаружи его можно было принять за дом таможенника или смотрителя маяка. Внутри же он был убран словно княжеский дворец. Стены комнаты, освещенные красивой золоченой лампой, были обиты парчевыми тканями, а пол заслан роскошным персидским ковром. Еще несколько таких же ковров, рассеченных местами ударами сабель, как ненужная рухляч, были свалены у окна. Справа у стены стоял турецкий диван, а напротив — старинная физгармония, вся заваленная нотами. И всюду были развешаны или в беспорядке разбросаны вещи, редкие и немыслимой ценности. Старинные картины, кисти известных мастеров, древние книги в кожаных переплетах, сверкающий хрусталь и тончайший фарфор. По углам стояли шкафы из красного и черного дерева, полки которых ломились от ларцов и шкатулок золотых и серебряных ваз, битком набитых жемчужными ожерелями, бриллиантовыми подвесками, старинными камеями, кольцами и браслетами с драгоценными камнями. И все это сверкало и переливалось в свете лампы, вспыхивая искорками и бликами всех цветов. На длинном столе у дивана были разложены карты и лоции, навигационные приборы и подзорные трубы. А над самим диваном Развешено разнообразное оружие, холодное и огнестрельное, всех стран и времен. Здесь были дамасские клинки и разнообразные кинжалы и сабли в драгоценных изысканных ножнах, и старинные пистолеты, и карабины новейших систем. Человек, сидевший у стола, был погружен в глубочайшую задумчивость. Казалось, он не видит и не слышит ничего. Он сидел уже долго, не меняя положение, не шевельнув ни одним мускулом лица, когда резкий удар грома, потрясший весь дом до самого основания, вывел его из этой задумчивости. Он быстро встал, отбросил назад свои длинные волосы и прошелся по комнате, бесшумно ступая остроносыми сапогами по мягким коврам. Полночь. — пробормотал он. — Уже пятые сутки, а Янос еще не вернулся. Он взял со стола бокал с вином, медленно выпил его и задумчиво подошел к физгармонии. Ударил пальцами по клавиатуре, извлекая низкие, мрачно звучавшие ноты. И тут же оборвал мелодию. Последние звуки ее затухли, в завываниях ветра и шуме бури. А вдруг он быстро повернул голову и прислушался к чему-то за стенами дома. Точно за этим шумом уловил какой-то другой долгожданный звук. Потом набросил на себя плащ и вышел из дома. Широким уверенным шагом он прошел вдоль укреплений и остановился на самом краю скалы, о подножии которой неистово билось взъяренное море. Ветер жестоко трепал его волосы, дождь стекал по лицу, но он стоял неподвижный, как этот скалистый мыс у него под ногами, и жадно вдыхал порывы бури, устремив взгляд в бушующее море. При короткой вспышке молнии, на долю секунды осветившей морскую даль, он увидел маленькое суденышко, которая входила в бухту, лавируя среди стоявших там на якоре кораблей. — Это Янс, — проговорил он в живейшем волнении. — Наконец-то! Пора! Четверть часа спустя какой-то человек в широком плаще с капюшоном, с которого ручьями стекала вода, решительными шагами вошел в дом, где его так нетерпеливо ждали. «Здравствуй, Сандекан!» — сказал он с чуть заметным португальским акцентом, сбрасывая плащ и снимая с плеча спрятанный под ним карабин. бр Какая адская ночь!» «Да, дорогой Янос!» — улыбаясь, ответил тот. «Я уже начал беспокоиться за тебя». Он наполнил вином два хрустальных бокала и протянул Яносу один из них. «Выпей, дорогой!» за твое здоровье Сандакан. За твое. Они опрокинули бокалы и уселись друг против друга за стол. Янос был несколько старше своего товарища, лет тридцати трех или тридцати четырех, среднего роста, хоть и крепкого сложения. Он ничем не привлек бы к себе внимания, если бы не острый взгляд глубоко запрятанных серых глаз, что в сочетании с влеевым подбородком и и твердо сжатыми губами указывала на сильный характер. С первого взгляда было ясно, что человек этот много пережил и многое в своей жизни повидал. — Ну, Янос, — с нетерпением спросил Сандакан, — ты видел эту девушку? — Нет, но многое о ней разузнал. — Ты не высаживался на Лабуан? Я окружил все время поблизости. Но ты же понимаешь, что на берега, охраняемой английскими канонерками, трудно высадиться человеку моего сорта. Расскажи мне о девушке. Кто она? Они говорят, что это необыкновенная красавица, что волосы у нее светлые, как золото, глаза голубые, как море, а лицо так прекрасно что способна околдовать любого. К тому же она очень умна, и у нее очень приятный голос. Когда она распевает свои арии, местные жители приходят послушать ее под окном. Они в ней души не чают, ведь она к тому же добра. Кто она? Чья она дочь? Одни говорят, что дочь какого-то колониста, другие называют английского лорда — а третий уверяет, что она не больше не меньше, как родственница губернатора Лабуана. — Странно, странно, — пробормотал Сандакан, прижав руку к колбу. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Янус. Но Сандакан не ответил. Он резко поднялся, охваченный волнением, подошел к физгармонии и пробежал пальцами по клавишам. Звуки музыки, порывистой, страстной, заглушили шум бури за окном. Янос, взглянув на него, ограничился лишь тонкой улыбкой. Он взял со стола бокал и с видом уставшего человека откинулся в кресле, смакуя вино. Но Сандакан не дал ему сделать и двух глотков. Он быстро вернулся к столу и хлопнул по нему ладонью так яростно, что стол покачнулся, и бокалы зазвенели на нем. Это был совсем не тот человек, что минуту назад. Его лоб был нахмурен, губы крепко сжаты, глаза, казалось, метали молнии. Но именно таким его и знали все пираты Момпрачема, которыми он предводительствовал уже десять лет подряд». Множество кораблей исчезло за эти годы у берегов Малайзии, множество сокровищ перекочевало из их трюмов на Монпрачем. Это был человек, чья необычная храбрость и отвага снискали ему прозвище «Тигра Малайзии». «Янос!» — воскликнул он тоном, в котором звенел металл. «Что делают англичане на Лабуане?» «Укрепляются», — спокойно отвечал португалец. «Они замышляют что-то против меня?» «Думаю, что да. Ну что ж, пусть только сунуться в мой мампрач. Я покажу им, что значит приблизиться к логову тигра. Тигр уничтожит их всех до последнего и выпьет их кровь». «Что они говорят обо мне?» «Что пора покончить», — с этим дерзким пиратом. Они очень ненавидят меня. Они согласились бы потерять все свои корабли, лишь бы поймать тебя и повесить. Ах, так? А что же ты хочешь, дружище? Ты же много лет не даешь им покоя. Их берега, покрытые следами твоих набегов, их города и гавани опустошены тобой, Множество их кораблей, по твоей милости, покоятся на дне моря. «Да, но чья в этом вина?» — вскричал сандака «Разве все эти люди, все англичане, не были так же жестоки и неумолимы со мной? Разве не они убили мою мать, моих братьев и сестер? Разве не они изгнали меня с моей родины? Сколько зла они причинили мне!» Они пришли, чтобы убить меня и сделать рабами мой народ. И теперь я ненавижу их всех и буду мстить им всем до конца своих дней. Я беспощаден своими врагами. Но я никогда не обижал слабых, не грабил бедных, не издевался над побежденными. Тысячи людей могут подтвердить это. Их очень много, — сказал Янс. Со слабыми людьми. Ты всегда был великодушен. И с теми женщинами, которые попали к тебе в плен, и которых ты отпустил, не притронувшись к ним, и с бедняками, которых ты защищал от притеснений богатых, и с моряками, терпевшими бедствие, которые спасались благодаря тебе. Но к чему ты ведешь? Сандакан не ответил. Он молча ходил по комнате, скрестив руки и опустив голову на грудь. О чем думал этот неустрашимый человек? Ианос, хоть и давно знал его, не мог угадать это. Сандакан, спросил он немного спустя, о чем ты думаешь? Тот остановился, устремив на него мрачно задумчивый взгляд, но ничего не ответил. «Что-то мучает тебя», — настойчиво повторил Янс. «Неужели ты так расстроился, что англичане ненавидят тебя?» Но и на этот раз пират промолчал. Португалец поднялся, раскурил сигару и направился к двери. «Доброй ночи, дружище», — сказал он. Сандекан стрепенулся и остановил его быстрым жестом руки. «Одно слово, Янс». — Слушаю, — сказал тот. — Завтра я отправляюсь на Лабуан. — Ты? На Лабуан? А почему бы нет? — Я никогда не сомневался в твоей храбрости, но это же чистое безумие — залезать в самое логово своих врагов. Сандакан бросил на него взгляд, в котором сверкнуло пламя. По лицу его пробежала гневная судорога, но он подавил себя и промолчал. — Дружище, — заметив это, — сказал португальц, — судьба благосклонна к тебе, но не испытывай слишком судьбу. Британский лев уже давно точит когти на наш Момпрач. Возвращаясь, я видел крейсер и несколько канонерок, бороздивших наши воды. Что-то слишком уж они зачастили сюда. «Если британский лев сунется сюда, он встретится здесь с тигром Малайзии», — воскликнул сандакан сжимая рукой свой кинжал. «Посмотрим, чьи когти остри». «Я не сомневаюсь, что ты здесь задушишь его», — сказал Янс. Но предсмертный хрип его достигнет берегов Лабуана. Целые флотилии двинутся против тебя. Умрет много львов, но и тигр погибнет тоже. Я. И вновь гримаса решимости и гнева пробежала по его лицу. Но тотчас усилием воли он взял себя в руки, и лицо его стало спокойным, хоть бледность и не оставляла его. Он взял со стола хрустальный графин с вином и осушил его одним махом. «Ты прав, Янос», — сказал он совершенно спокойно. «И все-таки завтра я отправлюсь на Лабуан. То, что влечет меня туда, неодолимо. Я должен увидеть эту девушку с золотыми волосами. Я должен». «Ни слова больше», — дружище прервал ее Янос. Идём лучше спать.